Аполлон и Зархан стояли в первых рядах главной улицы. Наконец показались всадники, наместник, премьер-министр Харвуса и советник ордена. Затрубили трубы, столица встречала гостей. Повсюду раздавались возгласы. «Это и есть премьер-министр? Красавица! Что здесь делают паладины? Псы церкви тоже здесь? Дариус привел их разобраться с бедностью?» Послышался смех среди простого люда «А ну-ка, рты позакрывали!» — гаркнул здоровенный стражник с топором наперевес. человек же толкнул в плечо демона. «Аполлон, лучше нам уйти, особенно тебе!» Увидел он знакомые знамена паладинов. «Почему?» «Позже объясню, доверься мне!» И наследник направился через гущу людей. Аполлон последовал за ним. «Не толкайся!» — ругнулся один из простолюдинов, толкнув шедшего Зархана. За «Эй, охренел!» Зыркнул на него наследник от злости, при этом изменившимися глазами. «Зверочело...» Не успел тощий выкрикнуть во все горло, что увидел зверочеловека, как Аполлон, протиснувшись в толпе, проткнул его живот когтями. «Тихо!» — шепнул демон ему на ухо. «У меня есть зелье лечения. Ты же хочешь жить?» Он прижимал его к себе, держа когти в кишках. «Спаси!» — прохрипел бедолага. «Спасу!» но ты молчишь договор жизнь крикуна утекала каждое мгновение он сделал кивок держась еще в сознании засияла печатью грудей но в толкучке разглядеть ее было невозможно демон откупорил свободной рукой микстуру и влил незнакомцу в рот по телу того пробежался приглушенный красный свет тощий ощутив исцеление оглянулся но аполона из архана уже не было кругом осталась лишь толпа людей кричавших Что-то вслет рыцарем.